Глава седьмая. В Париже удушливо жарко. «Вопросы есть?» — весело спросил профессор за завтраком, очищая скорлупу с вареного яйца. «У меня к вам есть вопрос, месье профессор. Какой же? Вы знаете хотя бы часть руководства ордена, кроме Жака как Кокто?» «Всю официальную верхушку, но кроме нее есть еще боевая часть, ее-то членов не знает никто». Знают исполнителей не головы, руки. Вчера ночью наш общий друг Франсуа силье обидел и наших местных коммунистов и боевиков приората. С коммунистами проще всего. В их подполье всегда кишмя-кишат двойные агенты. Не успели появиться люди, натравившие их боевиков на вас, мы знали об этом. И знаете, что сказали про вас коммунистам? Профессор загадочно ухмылялся. Что же? что вы посланники Сталина, у вас якобы тайная миссия уничтожить троцкистов, подчинить Москве всех коммунистов Франции, то-то они и взъерепенились. А боевики приората? С ними серьезнее. Профессор и правда посерьезнел. У нас с ними негласный договор, друг друга не трогаем. Но тут пришлось этот договор нарушить. Франсуа, если наносит удар, это серьезно. Думаю, они не оправится несколько дней, и вы успеете спокойно переместиться. Вы ведь сегодня ночью нас покидаете? — Да, но, думаю, мы еще вернемся. Центр приората именно здесь. — Это верно. Энергично кивнул профессор, рассыпая гриву по плечам. Но у вас своя миссия. Мы прикрываем вас, чтобы вы могли ее исполнить. «Если мы сместим правительство двух великих держав, даже трех, даже тогда приорат не даст нам ничего менять. Даже если Европа к востоку от Рейна начнет меняться, тут во Франции останется страшное гнездо, его необходимо раздавить». Профессор положил серебряную ложку с монограммой, которой кушал яйцо в смятку. «Серьезные планы». Сказать, что я им сочувствую, не сказать решительно ничего. Скинуть со своей лошади второго садника — это розовая мечта всех тамплиеров со времен еще Пьера де Болонья. Вы, наверное, уже догадались, что и на процессе тамплиеров без приората не обошлось. Петя даже предположил, что членом приората был сам папа или имел к приорату Сиона отношение. С удовольствием наябедничал Вальтер. Вид у него был неуверенный, ему явно очень не хотелось, чтобы папа римский имел отношение к Нотр-Дам-де-Сион. Он боялся, что папа все-таки замешан. Кое-кто из кардиналов имел к приорату самое прямое отношение. И ближайший сподвижник короля Филиппа Красивого, некий Гийом Ногаре, тоже имел. И другой Гийом, духовник короля Гийом Парижский. «Между нами, тамплиерами и приоратом, уже не только политическая вражда. Это война по законам кровной мести. Она оттянется несколько веков. Таковы тайное общество, господа. Если кто-то поможет нам завершить эту войну...» Голос профессора прервался. Опустив голову, он опять мотал полуседой гривой. «Мир для вас станет иным», задумчиво проронил Вальтер. Он действительно станет иным, причем вовсе не только для нас, — серьезно ответил профессор. Опять Жанетта разносила еду и опять прикасалась к Пете, когда ставила блюдо. Только теперь она еще и улыбалась Пете всякий раз, когда ловила на себе его взгляд. У Пети ёкало сердце от ее удовлетворенной улыбки и сразу становилось неловко, словно они делали что-то нехорошее. «До обеда вы поработаете еще. Хотите совет?» Сегодня на свои встречи поезжайте на автомобиле. Петя кивнул, соглашаясь с логикой профессора. После завтрака Петя через Вальтера попросил Жанетту прийти в кафе «Орликин». Девушка слушала, изящно уперевшись правой рукой в бедро, а левой взявшись за правую. Она легко ответила, что рабочий день у нее кончается в 4 часа, после этого она охотно придет. Мимо проплывал второй пожилой слуга с подносами. Петя показалось, что он затаенно улыбается. Парень с досадой подумал, что уже весь свет в курсе их отношений. Человек Франсуа Селье подогнал машину к самому подъезду, шагнул и в машине. А пока шагаешь, охранник прикрывает собой садящегося и смотрит на окна на подъезды дома напротив. пети предосторожности показались чрезмерными, хотя, как знать, до стрельбы-то уже доходило, пусть и без них. Возле кафе у веселого негра машину поставили на другой стороне площади. Шофер и охранник курили, вяло оглядывая прохожих. В самом кафе двое мужчин окинули парней профессионально хмурыми взглядами. Были они жилисты и бородаты, с шейными платками и в бархатных пиджаках. И все же что-то даже помимо нехороших взглядов сразу подсказывало. Это не просто мирные люди искусства. Петя и Вальтер понял, что они и тут под самой надежной охраной. А дальше в уголке ждал друзей нужный человек, еще молодой, 40 лет, с невыразительным лицом чиновника. «Вы знаете, что я был ранен в борьбе за советскую власть? Ранен еще во время гражданской войны!» Так начал разговор личный секретарь Сталина, секретарь Политбюро, редактор финансовой газеты, член Высшего совета СССР по спорту Борис Георгиевич Бажанов. Впрочем, должностей в СССР было у него еще больше, так просто их все не перечислишь. «Все были ранены во время студенческой демонстрации», — уточнил Петя. «Но вот за что выступала демонстрация, это уже вопрос. Случаем не за украинскую самостийность». «Ничего-то от вас не спрячешь», — разочарованно усмехнулся Бажанов. «Но я потом вступил в РКПБ». В 1919-м, во время наступления Красной Армии на юг, на лице бывшего секретаря Сталина заиграли желваки. Я был искренне предан всем идеалам коммунизма. Настолько преданы, что сбежали из СССР. Я разочаровался. Произнося эти слова, Бажанов оживился, даже как бы подпрыгнул. Стало видно, что ему очень дорога мысль, вот сначала он очаровался, потом разочаровался, это ведь объясняло и блестящую советскую карьеру и бегство. В чем именно разочаровались, Борис Георгиевич? Конечно, в идеалах коммунизма. Коммунистическая система — это беспрерывное разжигание ненависти, это призывание к истреблению целых слоев населения. При ней вся деятельность власти — это борьба с какими-то выдуманными врагами, то с эксплуататорским классом, то с контрреволюционерами, то с саботажниками. Все неудачи своей нелепой и нечеловеческой системы коммунисты объясняют как происки и сопротивление мнимых врагов. Они неустанно призывают к репрессиям, к истреблению целых классов и целых народов. Петя и готов был возразить, да быстро вспомнил обсуждение, надо ли следовать советам Циолковского, истреблять неисторические народы. Но ведь Сталин изменил коммунистическую систему. Он сделал ее еще хуже, даже подпрыгнул Бажанов. Он стал еще сильнее подавлять. «Подавлять все, мысли, свободу, правду, человеческие чувства. Сталин — это убийство, это смерть. Тогда надо отстранить от власти Сталина. Убрать его, и система станет человечнее». «Нет, нет», — замотал головой Бажанов. «Нет, отстранить Сталина невозможно». «Почему?» «Сталин смертен, как и все люди. Его «Почти невозможно убить, а сам он от власти никогда не уйдет». «Его невозможно подкупить?» — наивно захлопал глазками Вальтер. «Чем вы сможете подкупить того, кто во много раз богаче самого богатого американского миллиардера?» «Он же очень просто живет. Вот и дать ему, ну, скажем, большущий алмаз». «А зачем Сталину роскошь? Зачем ему алмаз?» Бажанов откинулся на спинку стула, заулыбался чуть ли не победно. В этот момент он очень напоминал первого ученика Зубрилу и Ябеду. Зубрила тянул руку, тряс рукой перед носом учителя. «А я знаю, а я знаю!» «И что же он такое интересное знает?» Вальтер сделал еще более тупое и недоуменно обиженное лицо, широко развел руками. «Сталин живет очень просто. Он одет в костюм полувоенного образца, сапоги, шинель. У него простая комната с железной кроватью, где раньше жила дворцовая прислуга. Но разве для него важны деньги? Ваши бриллианты или машина длиной в пять метров?» «Зачем люди заводят такие машины и вешают на своих жен бриллианты?» — отнесся Бажанов к Вальтеру. «Они наслаждаются богатством!» — опять развел руками Вальтер с глупым видом. «Глупости! Чем бриллиант лучше любого булыжника? Он красивый и лучистый такой». Вальтер улыбался все глупее. «А вот и нет!» — опять подпрыгнул Бажанов. «Ничем бриллиант не хуже любого другого камня. Он редкий и он дорогой, вот и все. Потому его и надевают. Хвастаются друг перед другом. Вот у меня что есть. А Сталину перед кем хвастаться?» «Перед другими членами ЦК» предположил Вальтер уже совершенно идиотской улыбкой. «Ха-ха! Да зачем ему члены ЦК? Они у Сталина в кармане! В кармане!» Бажанов даже показал движениями руки, как Сталин засовывает в карман членов ЦК. «Американские миллиардеры друг перед другом хвастают, а Сталин любого из них богаче в сто раз. Другие нищие, нищие! Он никому ничего доказывать не будет!» Было очень заметно, что для Бажанова его знание — тот самый бриллиант, неистощимый кладезь хвастовства. Петя напряг третий глаз. Бажанов не кривлялся, не врал. Он был именно таким, каким казался. «Ему же не перед кем хвастаться», — соображал Петя. «Лично общался со Сталиным. Знает секреты СССР». Нормальных парижан это попросту не интересует. Коммунисты считают его отступником, предателем своего божества. Для троцкистов и других леваков он с самого начала предатель, человек ненавистного им Сталина. Ему же не перед кем красоваться, а мы тут удачно попались. Петя кивнул на Бажанова восхищенный взгляд. — Здорово вы все разложили по полочкам. Вот тут Бажанов рассвел. Значит, Сталина не подкупить? А что можно ему дать такого, чего у него нет, того, что ему важнее власти? Дать Сталину можно месть. Он мстителен необыкновенно, никогда ничего не прощает и не забывает, отомстит и через двадцать лет. Дайте ему свести счеты с Троцким, он вам за это отвалит золото по весу десяти таких троцких. А власть? Бажанов опять смеялся и тряс головой. У Сталина больше власти, чем было у всех королей всей Европы и всех императоров Римской империи. Ни у кого в мире такой не было и нет. И он от нее не откажется. Никогда. Громко, раздельно, убежденно. Никогда. Сталин не умен. Сталин невероятно хитер, это да. Он умеет понимать, чего хочет большинство, и вовремя присоединиться к большинству. Он скрытен, он абсолютно скрытен и умеет годами, десятилетиями не показывать своих чувств. И все это нужно ему только для одного – для власти. Семья ему неинтересно, к детям он равнодушен, богатство не нужно. Сталин врал, убивал, пытал – для власти. «А если дать ему власть не только в этом мире?» И вот тут вдруг Бажанов испугался. Петя не мог сказать, чего испугался Бажанов, но видно было, он с трудом сдерживается от резкого жеста, от крика. «Ты его напугал до полусмерти!» — раздался беззвучный вопль Вальтера. «Я вижу, но чем?» — недоуменно телепортировал Петя. Бажанов, потупившись, молчал. «Нет, а правда», — веско сказал Петр, — «а если предложить Сталину власть побольше, чем он имеет сейчас? Власть сразу над разными мирами. Тогда что?» Бажанов вздрогнул, словно его вытянули плетью. «Невозможно вот так затрагивать всякие мистические темы. Я больше не коммунист, но я и не мистик». Бажанов пытался как бы отмахнуться от мистики тыльной стороной левой руки. «Но ведь вы наверняка знаете что-то, что Сталина очень пугает», — так же веско основательно вставил Вальтер. «Ведь вы живете в Париже уже семь лет, верно? Живете, работаете, книжку выпустили и какую, воспоминания бывшего секретаря Сталина, целую серию статей написали, да еще на французском языке и живы. Почему, позвольте узнать?» Бажанов нервно облизывал губы. Власти Кремля никогда не сделали ни малейшей попытки оспорить то, что я написал. Я писал правду, я писал очень точно. Власти Кремля предпочли тактику полного замалчивания. Мое имя не должно было нигде упоминаться. И, представьте себе, оживился в этом месте Борис Георгиевич. Знаете, кто самый усердный читатель моих статей и книг? Он победно обвел вокруг глазами. Сам Сталин. Перебищики из советского полпредства во Франции показали, Сталин требовал, чтобы всякая моя новая статья ему немедленно посылалась аэропланом, лично ему. Все так, но вот смотрите, что получается. 25 апреля 1928 года умирает барон Врангель, его явно отравили. В 1930 году внезапно исчезает Александр Павлович Кутепов, Слухов ходит много, но ясно, и тут без советских агентов не обошлось. Погибло несколько видных троцкистов. Обо многих точно известно, что это дело рук НКВД. — И что вы хотите этим сказать? — нервно облизав губы, поёрзал Бажанов. Петя чувствовал его страх почти как физическую субстанцию, как что-то холодное и вязкое. — А то... Также спокойно веско добивал собеседника Вальтер, что агенты Сталина чувствуют себя в Париже как дома. «Похищают и убивают даже белых генералов, а вы живы-здоровы. Почему? Ведь вы гораздо сильнее задеваете Сталина лично, а живы?» Повисло неприятное молчание. «Вот мы и спрашиваем», — продолжил Петя, — «что такого вы знаете?» «Такого, что Сталин вас опасается тронуть или не хочет тронуть, а?» Кровь опять отлила от щек Бажанова. «Извините, извините, мне пора». «Иосиф Исарионович наверняка хотел бы сбросить второго всадника», — обронил Петя. «Он даже не ждал такого эффекта». Задыхаясь, зажимая рукой сердце, без единой кровинки в лице, ломился прочь знаменитый перебежчик. Он не попрощался, на столе остались очки, в враговое праве, плохо дело. Какой вывод нужно сделать из этого, Петр? То, что ни черта мы толком не знаем. И что Бажанов действительно знает о приоратах, знает и об агентах приората вокруг Сталина. А еще мы можем сделать вывод, что ты волей-неволей прав. Сталин хочет сбросить второго всадника. Ты хотел проверить реакцию Бажанова и попал в точку. Может, именно этого Сталину и не прощают? А еще надо делать вывод, что не надо рассчитывать на окружение Сталина. Если его кто-то и может свергнуть, то сам приорат, А нам этого вовсе не надо. «Получается, Вальтер, что кроме Приората сбросить Сталина может только сам Сталин. Вот ведь какие дела!» Петя опустил голову. «Что загрустил? Мы тут и находимся, чтобы сделать совершенно невозможное. И сделаем!» Вальтер лихо закурил, заулыбался. «Я даже знаю, с кем надо говорить по этому поводу. Есть в нашем замке человек, если и не поможет, то посоветуют уж точно». — Рад твоему энтузиазму. И хорошо, что мы будем в твоем замке уже ночью. Я тоже рад буду вернуться домой. Друзья решили обедать не здесь, переместились в кафе «Орликин». Тут царила обстановка не буржуазная, богемная. Целовались парочки, тусовались личности, явно поправлявшие здоровье после вчерашней попойки. Хорошо, хоть еда была вкусной, как и почти везде во Франции. — Странно. — произнес сквозь зубы Вальтер. — Но я совершенно не хочу сидеть в этой кафешке. — Я тоже, но, понимаешь, я и обратно не хочу. И в квартиру к профессору тоже. А давай переберемся в другое кафе? — Нельзя. Вся охрана завязана на это место, и мои родители тоже придут сюда. — Ладно, давай позвоним Франсуа. Ты точно чувствуешь что-то? — Голос мне ясно говорит, тут опасно, но я не могу понять, где тут опасность и в чем она. — Ты раньше никогда не мог понять, а опасность все-таки была. Давай сядем в машину, дождемся Жанетту или перехватим ее по дороге, а с родителями ты увидишься в другой раз. — Давай, схожу в туалет и пойдем. Даже в туалете голос все время бил в виски. «Опасно, опасно, опасно!» Напряжение выросло так, что Петя переложил пистолет из кармана пиджака. Глупо? Наверное. Но ему так сделалось спокойнее. Первое, что увидел Петя, выйдя в зал, от дверей к нему двигалась Жанетта. В нарядном платье — довольная счастливая Жанетта с улыбающимся радостным лицом, а сердце стиснуло острое ощущение опасности. Только благодаря этому ощущению Петя успел заметить движение сбоку и мгновенно выхватил оружие. Впрочем, нападавшие не собирались стрелять. Петя стрелял, а одновременно в воздух взвелась тонкая сеть. Петя почти успел уйти, край сплетенного и стальной проволоки сачка, только стукнул по левому плечу. Не метнись в сторону Петя, сачок наделся бы на него, сковал, как смирительная рубашка. Рядом грохнул пистолет Вальтера, поплыл острый запах порохового дыма. Петя расстреливал двоих с сетью, а от двери тоже бежали, на улице стреляли не из одного ствола, кто-то прорывался сквозь охрану. Мир мгновенно сделался опасным, быстрым, до да нельзя, шумным. Человек в красной рубашке держал Жанету за горло, плотно прижимался к ней, уперев ствол под мышку девушки. Сдавайся! кричал человек. Бросай оружие! Уже потом Петя отметил, что кричал человек по-русски. А тогда, в деле, Петя не анализировал, он понимал только одно: бросать оружие ни в коем случае нельзя. Он вел стволом, выцеливая голову бандита кто-то бежал, Вальтер стрелял по кому-то, этот кто-то тоже стрелял и недобро прожужжало совсем рядом. Лицо разбойника, державшего Жанетту, внезапно искривилось, его пистолет внезапно дернулся, звук выстрела прозвучал очень глухо, потому что стреляли в упор, в складках платья Жанетты. Одновременно с выстрелом Жанетта стала кричать, а стрелявший одновременно начал падать, прятаться за Жанетту и повел стволом в сторону Пети. Парень, Все не решался стрелять. Продолжая кричать, Жанетта повисла на руке убийцы. Ствол разбойничего пистолета плюнул огнем куда-то в сторону. Жанетта все кричала, все висело на руке, все падало. Бандит рванулся, открылся, и Петя тут же выпустил пулю по широко открывшемуся торсу. Еще одну. Державший Жанету человек повалился с перекошенным лицом, издавая невнятное рычание. Петя кинулся к девушке. Она уже не кричала, она лежала на полу, судорожно пытаясь приподняться. Девушка опиралась одной рукой, говорила по-французски, повторяя «Пьер» и «Ламур». Широкая маленькая ладонь беспомощно скользила по крови. Петя обнял Жанетту. Зачем-то тащил ее вверх, стараясь поставить. Он сам не понимал для чего. Девушка пыталась обхватить его за шею и застонала от боли. Рука вяло скользнула, не осталась на шее у Пети. Платье по боку потемнело. С мокрого платья Жанетты стекала багровое, алая. Девушка стала совсем бледной. «Может, ее надо уложить?» Жанетта еще что-то говорила, когда кровь потекла изо рта. Не ударила струйкой, а потекла, потому что скопилась внутри. Крови стекало все больше. Жанетта уронила голову на пол, кровь продолжала стекать между уставших неподвижными губ. Петя повернул ее голову к себе, заглянул в широко открытые глаза и с ужасом понял, что девушка его не замечает. Она еще что-то шептала, что-то пыталась говорить. Петя вроде расслышал свое имя, и вдруг губы совсем остановились. Петя показалось, что Жанетта словно потяжелела. Он понял, что Жанетты больше нет, и положил тело на пол. Все произошло так быстро, что сознание не поспевало. Петя выпрямился, как деревянный, не в состоянии прийти в себя. Перед ним стояли Вальтер и Франсуас Илье. «Жанетту убили», — сказал Петя. Он так и поднялся, тыча стволом пистолетов друзей. Франсуа осторожно отвел в сторону ствол, но когда он стал вынимать оружие из Петиной руки, парень замотал головой, стиснул сильнее рукоять. — Жанетту убили! — опять повторил Петя. Внутри у него все заледенело. Франсуа покивал головой. Одной рукой он крепко схватил Петину руку с пистолетом, второй отвесил ему сильную оплеуху. — Придите в себя! Немедленно придите в себя! — Приди в себя! — строго повторил Вальтер тоже. Многих убили. Могут убить еще больше. Петя начал включаться в окружающие. Убитый им убийца Жанетты лежал на спине. Страдальческий оскал на остроносом гальском лице. Не иммигрант. Справа у перевернутого столика валялись в скомканных позах трупы еще двоих только что убитых им людей. Были еще покойники. У дверей стонал скорчившись раненый. Где-то выли полицейские сирены. Быстро, пошли. Вот так, почти не приходя в себя, стискивая пистолет, Петя отправился в новый дальний путь. Франсуа вел сначала коридором, потом спустились в подвал, долго бежали по склизкому темному проходу, подъем, поворот, снова спуск. Длинный кривой коридор, какие-то бочки, поворот, дверь, поворот, снова подъем. На поверхность вышли уже совсем в другом квартале. По дороге Франсуа все же отнял у Пети пистолет, спрятал в карман. Шли по улице, не сбавляя темпа. Селье объяснял, приорат нанес ответный удар. Квартира профессора захвачена, вход в портал перекрыт. Теперь за ними гонится еще и полиция, надо уходить любой ценой. Вошли в аптеку, сразу прошли внутрь, в комнату, пропитанную вяжущим тревожным ароматом лекарства. Франсуа звонил, Вальтер и двое незнакомых пяти людей с военной выправкой молча стояли вокруг. Кто-то в белом халате кинул Пете куртку и рубашку вместо пропитанных кровью, сунул в руку что-то коричневое, почти зловонное, в мензурке. Петя выпил, один из незнакомцев сунул ему еще фляжку с остро пахнущим вкусным коньяком. Из квартиры опять шли переходами, вышли в совершенно незнакомой щелеобразной улице с типичными для Франции узкими высокими домами. По улице протиснулось такси, за рулем сидел Вовка-казак. Новое виляние по незнакомым улицам, вход в помещение оказалось в зоомагазин. Там среди говорящих на незнакомом языке чужих людей пришлось просидеть несколько часов. Восстанавливалось жесткое, четкое понимание происходящего. Действовали и уже появившийся опыт, и коньяк. Действовало незнакомое лекарство. Петь казалось что какая-то часть души схвачена вековым льдом. «Не надо думать о Жанетте, о всем не несбывшемся», просто для того, чтобы не кричать и не заплакать. Даже хорошо, что не было времени переживать. Надо было выбираться из Парижа, надо было срочно уходить в Германию и вообще продолжать воевать. Что будем делать, Петр? Портал недоступен, а нам надо срочно в Германию. Профессор убит. Его захватили как заложника. Ты же видел, нас не хотели убивать, нас брали живыми и взяли бы, не будь у тебя голоса. Знаешь, кто нас выдал? Второй слуга. Пожилой такой, тихий и скромный. Этот человек не будет жить. Не будет. Я сам его найду, хоть на дне моря. Но как думаешь, что делать сейчас? Вальтер, давай двигать границы. Через нее придется перелететь. С левитацией у меня не очень. Да и у тебя тоже. Представляешь, какой расход энергии? Представляю. А что, есть другой выход? До границы еще надо добраться. Франсуа говорит, что будут нам и документы, и машина. Уже в темноте пришел Франсуа. Документы, военный билет иностранного легиона для Вальтера, отпускное свидетельство, для Пети – нансеновский паспорт. Со смутными чувствами взял Петя светло-коричневый документ на свое настоящее имя Петр Лапухин. Имя прописано по-французски на этом международном языке. Французский язык был международным до Второй мировой войны. До 2002 года в иностранных паспортах России имя человека записывалось так, как оно должно писаться по-французски. Скверная фотография, нечеткая фиолетовая печать, марки об уплате каких-то непонятных ему сборов. Бумаги вряд ли выдержали бы вдумчивую проверку, но уже было что показать полицейскому патрулю. Ехали на машине Франсуа Селье. В свете фар... Замелькали домики из неотесанного серо-рыжего камня, окруженные садиками. Здесь, в пригородах Парижа, жили намного свободнее, чем в центре. Большой каменный дом в два этажа не особо выделялся из всех прочих, дом как дом. Несколько комнат, в которых можно повернуться, не задевая стен собственными боками. Несколько часов сна вам необходимо, ребята. Странно, но Петя больше запомнил аптеку, чем дом-селье и комнату, в которой он провалился в сон, как в темный омут. Провалился и тут же почувствовал, что его дергают за ногу. Вставай. Свой путь в Германию Петя начал на залитом кровью Жанетты полу кафе Орликин. А продолжил его ранним-ранним жемчужно-серым утром при еще не поднявшемся солнце. Бедный парень не привык вставать в такую рань, его промораживало а Франция уже поднималась. Шли разносчик молока и почтальон. Где-то проехала машина. В холодном неподвижном воздухе далеко разносилась певучая местная речь. Сосед Франсуа, благообразный пожилой месье, оперся на каменный забор и вежливо помахал им вслед рукой. Петя заметил, что давно не встречал человека с такой располагающей внешностью. Вот что запомнилось, так это день пути границы. Наверное, как раз потому, что не надо было ничего делать, не ни бежать, не стрелять, не скрываться. Строго говоря, Петя даже не ехал, его везли. Он не готовил еду, его кормили в придорожных кафе. А по обеим сторонам шоссе раскрывалась нереальная, как переводная картинка, сказочно красивая земля. Рощи с огромными дуплистыми деревьями сменялись ухоженными полями и садами с побеленными стволиками яблонь. Мелькали чистенькие городки с маленькими домиками за невысокими заборами. Франция была вся именно такая маленькая и аккуратная. В садиках знакомые деревья березы и рябины росли вместе с южными незнакомыми растениями с блестящими глянцевыми листьями. Солнце садилось, когда Франсуа выключил перегревшийся мотор. «Дальше нам не стоит ехать на машине. Граница в километрах пяти. Тут пограничная зона. Ребята, вам в этот лес. Дождитесь полной темноты и на ту сторону. Честно говоря, мне никогда и в голову не приходило, что я буду помогать кому-то перебираться через германскую границу. С немцами я воевал». Франсуас Илье по-французски шутил. Вальтер сделался по-немецки сосредоточен, а Петя по-русски обнял соратника, расцеловал в обе щеки. — Франсуа, Господь воздаст вам за все, что вы делаете. Если не свидимся, знаете я вас никогда не забуду, но я обязательно хочу с вами свидеться как можно скорее и вместе довоевать. Старый офицер даже расстрогался. Пьер, у меня нет ничего, что сошло бы за сувенир, разве что вот. Коробок спичек в два раза меньше, чем в России, с французской надписью «У меня тем более нет ничего, на мне трусы и то ваши». Франсуа рассмеялся и обнялись, и опустился спичный коробок в тот же карман, где лежали невзрачные камушки из южной пещеры Руфиньяк. И все, и уже пора идти, и скользит по крепкой местной глине сапог, и замелькали вокруг первые деревья леса дубы и липы. Петя обернулся. Франсуа так и стоял, облокотившийся у дымящийся капот машины, смотрел вслед увидел, что парни обернулись, и его фигурка последний раз подняла руку. Петя его так и запомнил фигурка в пламени заката у машины, на влажной после дождя сельской дороге. А лес стоял темный, вечерний. Какая-то птица насадно тетенькала в листве. Изломанный полет летучей мыши. Прочертил воздух над головой.